Жизнь все еще катилась по мирным рельсам, и семейные потери не были связаны с войной. Когда в 1941 году Макс Озер скончался в Швейцарии от сердечного приступа, Фоулер посоветовал Джону-младшему не посылать Матильде соболезнований. Она уже несколько лет жила отдельно от мужа. В октябре 1941 года в 69 лет От кровоизлияния в мозг умер Гарольд Маккормик. Свое отношение к событиям в Европе Рокфеллеры выражали доступным им способом. В 1941 году Рокфеллеровский центр отказал Уильяму Родсу Дэвису в продлении аренды, потому что он поставлял нефть нацистской Германии и фашистской Италии и был агентом влияния гитлеровского правительства. 2 августа Дэвис, возглавлявший два десятка компаний в нескольких штатах, а также в других странах, включая Мексику и Швецию, умер в Хьюстоне, штат Техас, от сердечного приступа. После налета японской авиации на Перл-Харбор 7 декабря были расторгнуты соглашения об аренде со всеми компаниями из Германии, Италии и Японии. В комнате номер 3603 корпуса радиокорпорации Америки разместилось отделение службы британской разведки Ми-6 по координации операций в США. Там же находился кабинет Аллена Даллеса из управления стратегических служб до его переезда в Берн. Франклин Рузвельт, переизбранный в 1940 году на третий президентский срок, назвал 7 декабря «днем позора». На следующий же день он объявил войну Японии, а затем Германии и Италии. Война добралась до США. 67-летняя Эбби вызвала Дэвида для разговора и тихо, но твердо заявила ему, что мужчины, годные к военной службе, должны, не дожидаясь призыва, записаться в армию. Пришло время сражаться и, возможно, погибнуть в сражениях. Такая перспектива страшила Дэвида, да и его матери было нелегко об этом думать. Однако Пегги, с которой он обсудил этот вопрос, тоже считала, что свекровь права. В середине марта 1942 года я записался в армию в качестве рядового. Хотя отец... «Мог использовать свое влияние, чтобы я получил офицерское звание», рассказывает он в мемуарах. Сама Эбби финансировала недавно созданные объединенные организации обслуживания вооруженных сил, независимое объединение благотворительных обществ, старавшиеся морально поддержать солдат, призванных на службу, создать для них «дом вне дома» в основном в виде клубов, а также организовывавшие для солдат концерты с участием звезд эстрады и кино. Разъезжая в автомобиле по Нью-Йорку или Уильямсбергу, миссис Рокфеллер высматривала парней в военной форме и предлагала их подвести, стремилась залучить на ужин молодых людей, отправляющихся на фронт. Она также помогала деньгами Комитету спасения, который оказывал содействие европейским артистам, в особенности евреям и антифашистам, укрывшимся в США. Мюрриел Маккормик оставила театр и вступила в созданный 15 мая 1942 года женский вспомогательный военный корпус. 1 июля 1943 года слово «вспомогательный» исчезло из его названия руководимой техасской журналисткой Аветтой Калп Хобби и со временем дослужилась до сержанта материально-технического обеспечения. Джеймс Стилман Рокфеллер служил в командовании воздушных сил. Джон Рокфеллер III, морской офицер запаса, заседал в отделе кадров в Вашингтоне. Они с бланшет состояли в Комитете военной помощи Великобритании и взяли на свое содержание двух мальчиков из Лондона на время войны. Кроме того, у них было трое своих детей. Сандра, она рано умрет. Джон IV, которого в семье называли Джей, 1937 год, и Хоуп, 1938 год. Лоренс служил на флоте офицером по снабжению. Он был отцом трех девочек – Лоры Спеллман 1936 года, Марион 1938 и Люси 1941 Его единственный сын, Лоренс-младший, родился в 1944 году. Нельсон еще до войны, заинтересовавшийся нефтедобычей в Латинской Америке и выучивший испанский язык, выразил обеспокоенность президенту Рузвельту в связи с влиянием нацистов в этом регионе. И тот назначил его в 1940 году координатором в управлении по координации межамериканских дел. В рамках политики добрососедства президентская администрация поощряла создание фильмов, ориентированных на латиноамериканские страны. Так, мюзикл «Южноамериканская дорога» стал называться «По дороге в Аргентину» 1940 год. Иннельсон Рокфеллер велел продюсеру внести в сценарий некоторые изменения, чтобы не обидеть аргентинцев. Кроме того, он состоял в штате Департамента здравоохранения и был отцом четверых детей. Родмана 1932 года, Стивена 1936 года и близнецов Майкла и Мэри 1938 года. Джон-младший в это время продолжал войну за экологию. В 1942 году он написал письмо министру внутренних дел Гарольду Икису с завуалированной угрозой продать свои земли в Вайоминге тому, кто предложит за них лучшую цену, если федеральное правительство не предпримет ничего для создания на этой территории национального парка. Поставленный в известность Франклин Рузвельт, воспользовался законом о древностях 1906 года и учредил своим решением, без утверждения Конгрессом, национальный монумент Джексон Холл. Сенатор-республиканец от Вайоминга Эдвард Робертсон назвал это грязным, подлым перл-харборским ударом. Один газетный обозреватель сравнил поступок Рузвельта с аншлюсом Австрии Гитлером. В мае 1943 года владельцы местных ранчо, возглавляемые актером Уоллисом Бири, дважды сыгравшим в кино Панчо Вилью, погнали к Джексон Холл стадо из 550 голов скота. Только попробуйте остановить нас. Им не препятствовали, но эти события привлекли к себе внимание всей страны. Конгресс принял закон, отменяющий учреждение национального монумента. Рузвельт наложил на него вето. Вайоминг в суде опротестовал использование президентом закона о древностях, но иск отклонили, если бы Гитлер учинили препятствия с таким же упорством. Примечание. Долгая борьба Джона-младшего за заповедник в Джексон-Холл Закончилось в 1950 году компромиссом. В сентябре национальный монумент включат в национальный парк Гранд Титон. Зато закон о древностях больше не будет распространяться на Вайоминг. То есть президент США уже не сможет учреждать там национальные монументы без одобрения Конгресса. Конец примечания. Холостой бездетный Уинтроп, как и его кузен Парентис, Воевал на Тихом океане, десантировался на Гуам и Лейте на Филиппинах. Он находился на борту транспортного корабля «Генрико», участвовавшего в операции «Айсберг» по захвату японского острова Окинава силами американского и британского флотов. 26 марта 1945 года с корабля высадился десант на острова Керама, которые были захвачены за 4 дня. Уйдя в море, Генрико был атакован японским «Камикадзе». Погибли 49 человек, включая капитана и командира морских пехотинцев. Но пожар на корабле удалось потушить, и в середине мая он вернулся в Сан-Франциско. Уинтроп Рокфеллер, получивший ранение, за эту операцию был награжден бронзовой звездой с дубовыми листьями, учрежденной в 1944 году и медалью «Пурпурное сердце». Его фотография есть в зале славы пехотных офицеров военной базы Форт-Беннинг, штат Джорджия. К моменту демобилизации в 1946 году он дослужился до подполковника. А Дэвид окончил разведшколу, получил звание лейтенанта и отправился в Северную Африку. К тому времени у него уже родились двое детей – Дэвид-младший и Абигейл. Десяток офицеров разведки, которые должны были собирать и обрабатывать информацию, проживали в Алжире на частной вилле, имели массу свободного времени и тратили его на дегустацию местных вин и покупку деликатесов, отпускавшихся по талонам и недоступных населению. Рокфеллеру было скучно заниматься сведением отчетов подготовленных другими. Владея французским, он предложил своему начальнику составить обзор политической и экономической ситуации в регионе. Тот, поколебавшись, согласился, и Дэвид начал создавать с нуля собственную разведывательную сеть. Мог бы совершить такое, простой лейтенант? Но Рокфеллеру оказал помощь Анри Шевалье, главный управляющий компании «Стандарт Ойл Нью-Джерси» в Северной Африке. Свел его с деловым сообществом, арабскими бизнесменами и политическими лидерами. А премьер-министр Канады Маккензи Кинг рекомендовал сына своего друга канадскому генералу Джорджу Виньеру. Дэвид отправился в десятидневную поездку по Марокко с группой военных аташе союзных стран. Сеть информаторов, занимавших высокие посты, была создана в несколько месяцев. Кроме того, для укрепления связей с французской разведкой Дэвид совершил двухнедельную поездку в Каир, и Стамбул. Дэвид часто писал домой, но письма доставляли с задержкой в несколько недель. После перлюстрации их снимали на микропленку, отправляли в США – Там увеличивали, распечатывали и рассылали обычной почтой. К счастью, в июле 1944 года Рокфеллера самого отправили с разведпочтой в Вашингтон, а там предоставили двухнедельный отпуск, чтобы он навестил семью. Он впервые увидел маленькую Нейву, родившуюся в июне. В том месяце американцы высадились в Нормандии, и к концу лета Париж был освобожден. Капитан Рокфеллер отправился туда и подготовил со своими сотрудниками большую серию отчетов, предсказавших судьбу лидера свободной Франции генерала Шарля де Голля. Его высокомерие, негибкость и сосредоточенность на чем-то одном – Те качества, которые были столь важны для его политической победы над Жиро в Алжире, создали серьезные проблемы, когда французы начали заниматься формированием постоянного правительства и написанием новой конституции. Не прошло и года, как он потерял власть, вспоминал впоследствии Дэвид. Через 10 дней после капитуляции Германии Дэвид посетил Франкфурт и Мюнхен, лежавшие в руинах, Встречи со старыми знакомыми прошли непросто. Между ними теперь зияла гнойная рана войны. Он пережил гибель друзей, долгую разлуку с родными. Они – страх, сделки с совестью, унижение. Тогда же Дэвид побывал в Дахау и лишь там в полной мере осознал весь ужас нацистского режима. В августе в Париже проездом побывал его дядя Уинтроп Олдрич, президент Чейз Нэшнл Банка. Он полагал, что для Дэвида логичнее всего было бы сделать карьеру в Чейз. У племянника его предложение не вызвало бурного восторга, но он обещал подумать. Однако демобилизации нужно было ждать несколько долгих месяцев. Только в начале октября его вызвали в Вашингтон. Нетерпеливая Пегги приехала туда из Нью-Йорка и жила в доме у Нельсона на Фоксхолл-Роуд. Целую неделю она каждый день ездила в аэропорт, надеясь высмотреть мужа в толпе прибывших военных. Наконец он приехал. Дети, для которых он был чужим, не сразу поняли, что это их отец, а не просто мужчина, конкурирующий с ними за внимание матери. После возвращения Дэвида они с Пэгги отправились во второе свадебное путешествие в Мексику. В военные годы Пэгги часто впадала в депрессию из-за постоянного психологического давления. Продукты по карточкам, судьба мужа неизвестна, да еще мать постоянно указывает, что ей носить, как вести хозяйство и как воспитывать детей. Зато она сблизилась со свекровью. Так что Джон-младший теперь ревновал жену к невестке. Их объединяла любовь к современному искусству. В 1944 году Эбби передала музею современного искусства почти все деньги, которыми могла свободно распоряжаться – около 600 тысяч долларов – и настояла на увольнении его директора Альфреда Барра, не справлявшегося с обязанностями при росте коллекций. Дела Рокфеллеровского центра шли на лад. Арендаторы уже записывались в очередь. Четыре сотни компаний мечтали получить там офисы, так что пришлось достроить еще 93 тысячи квадратных метров, в том числе башню для компании «Эссо». Так с 1932 года называлась «Стандарт Ойл Нью-Джерси». Очередь в Мьюзик-холл, где давали пять спектаклей в день, вытягивалась от угла 6 авеню и 50 улицы до 5 авеню и 52-й улицы на четыре квартала. Джону Рокфеллеру-младшему вернули долг в 57,5 миллионов долларов, и он разделил эти деньги между сыновьями. Нельсону было этого мало, он с головой ушел в политику, Франклин Рузвельт, вновь избранный президентом в 1944 году, в четвертый раз, единственный случай, назначил его заместителем госсекретаря по делам американских республик. В декабре 1944 года в Мехико состоялся межамериканский конгресс. Вернувшись оттуда, Нельсон уговорил отца передать в дар Нью-Йорку земельный участок на Манхэттене стоимостью 8,5 миллионов долларов для возведения на нем здания для Организации Объединенных Наций. В марте 1945 года по инициативе Нельсона Межамериканская конференция по вопросам войны и мира приняла Чапультипекскую декларацию о взаимопомощи и солидарности, рекомендовавшую странам Латинской Америки заключить в мирное время военный союз под эгидой США. От имени США этот документ подписал Рокфеллер. В апреле в составе американской делегации он прибыл на конференцию в Сан-Франциско, где был утвержден устав ООН. Там он лоббировал идею региональных договоров, типа Чапультипекской декларации, в рамках ООН и убедил руководство организации разместить ее штаб-квартиру в Нью-Йорке. Это произойдет в 1946 году. Еще до завершения конференции 12 апреля скончался президент Рузвельт. Новым главой государства стал бывший вице-президент Гарри Трумен, существенно поменявший внешний курс. В августе две американские атомные бомбы разрушили Хиросиму и Нагасаки, хотя капитуляция Японии была лишь вопросом времени. В конце лета Нельсон, уволенный из Госдепартамента, вернулся в Нью-Йорк. Отношения с Труманом у него не сложились настолько, что он чувствовал себя парией в вашингтонском истеблишменте. Тем не менее он не пал духом и не опустил рук. Активно занимаясь развитием Рокфеллеровского центра, как председатель его правления, он создал попутно две организации. Некоммерческую, в 1946 году, Американскую Международную ассоциацию экономического и социального развития и коммерческую в 1947, Международную корпорацию базовой экономики АйБЭК, которая вкладывала деньги в развитие Венесуэлы и Бразилии. Не пропадать же былым усилиям. Ассоциация занималась внедрением передовых технологий и управленческих моделей в экономику развивающихся стран, помогала их правительствам бороться с неграмотностью, болезнями и бедностью. Корпорация открывала в этих странах свои компании, которые своей успешной деятельностью должны были поощрять местных инвесторов, создавать им конкурентов и таким образом двигать экономику вперед. Действуя собственным примером, Нельсон учредил образцово-показательные фермы в Венесуэле, Эквадоре и Бразилии. С разрешения управляющих своего трастового фонда Дэвид вложил в Айбек целый миллион долларов и не пожалел об этом. Настало время собирать камни.